По вопросам семьи и брака. И я пошла. Освоила все ли премудрости обещанные афишей? К сожалению, нет. Дело это не столь простое, но проведя здесь несколько дней, я поняла главное, ради чего и открыта эта консультация, такая нужная и долгожданная. В ближайшие годы число разводов в столице непременно уменьшится, потому что атака, предпринятая тут на зло под названием семейный конфликт, не может не дать результатов положительных. Ну а пока... Знаете, у нас в семье не все благополучно. Каждый день десятки раз звучат в консультации эти горькие слова. Супруги, чей семейный корабль сел на мель, дал трещину, несут сюда свою боль, тревогу, свою беду. Словно утопающие хватаются они за соломинку, потому что очень хотят сохранить семью, но не в силах понять, что же у них произошло. на каком трижды проклятом месте мы ошиблись с тобой и поправить уже не смогли. И вот все реже минуты затишья перед бурей, все дальше, все яростнее сама буря. И как у больного после очередного приступа убывают силы, так и у них после каждой ссоры слабеют силы притяжение. Не поможете ли? Другие идут сюда вроде бы с неохотой. Все уже думано-передумано. Пути к отступлению нет. Развод. Только развод. Но в суде, где раньше процедура эта не вызывала особых препятствий, теперь почему-то не спешат. Операция «Развод», хотя и не трудная, но осложнение дает серьезное. Все взвесили. Зайдите-ка в новую консультацию. Вдруг назначат терапевтическое лечение. И представьте, идут. Недоверчивые, скептически настроенные, но идут. Может, и вправду не все потеряно. Здесь в консультации берутся за самые безнадежные дела. Врачи сказали бы, болезнь запущенная. Психологи говорят, ситуация запутанная. Но не упрекают, что, мол, надо было прийти раньше. Раньше идти было некуда. Рассказывает Алла Федоровна Северина, заведующая отделом по вопросам семьи и брака МОЗ Горисполкома. В плане работы отдела слова о необходимости создать консультацию были подчеркнуты красным карандашом «держать под особым контролем». Мы понимали, это будет не просто очередной объект службы семьи. Консультация должна стать качественно новым звеном в большой и прочной «не разорвешь» цепи, охватывающие всю работу в Москве по укреплению семьи, особенно молодой, по улучшению демографической ситуации. Сейчас эту работу ведут управление Моссовета, райисполкомы, трудовые коллективы. Новая консультация поможет организовать дело более глубоко, конкретно и комплексно. Наверное, это даже хорошо, что наша консультация была открыта не сразу, не с первых шагов существования отдела. Требовалось время, чтобы осмыслить сделанное, накопленный опыт довольно большой, который уже есть в стране. Надо было четко определить болевые точки. Только зная яд, можно искать противоядие. Нужны были кадры, профессиональному консультированию семейной психотерапии надо долго учить и долго учиться. Позади нелегкий период подготовки поисков своего варианта. решено было, что московская консультация,